Гиперкатер был почти неузнаваем под тем снаряжением которым обвесили его техники семьи. Цилиндр дополнительного двигателя сделал его похожим на древний шаттл конца 20 века. Контейнеры с маскировочным оборудованием пришлось крепить на жилом отсеке, и Кейлиш покачал головой, представив новую аэродинамику своего корабля. «Все, что могу сделать», — сказала Лика. В каньонах гулял ветер, на южном полушарии горы наступал ненастный сезон. Над скалами неслись низкие буро-зеленые тучи, вода и плодородный ил, поднятый ураганами в дельтах полярных рек. Гранитное поле космодрома, достаточно большое, чтобы принять крейсеры, казалось заброшенным много лет назад. «Спасибо», — сказал Кей. «Ему было плохо». Ныли мышцы, напоенные клеточными стимуляторами, зудела кожа, пропитанная керопластиком. Колола печень, мучительно пытающаяся обезвредить чужеродные ткани. Кей Датч не привык чувствовать себя больным. «Это действительно так важно для тебя?» – спросила Сейкер. «Да». Он посмотрел на женщину, правящую семьей, едва заметно улыбнулся и встретил такую же неуловимую улыбку. «Я ничего не могу тебе сказать», — произнес Дач. «А ничего и не надо, Кей. У тебя будут проблемы, Лика. Не думай о них». Кей Дач коснулся ее губ мимолетным прощальным поцелуем. Отступил к катеру. Поднял руку, пальцы были сжаты в кулак, лишь большой отведен в сторону, и сказал. «Шидар! Шидар!» Он пошел к открывшемуся люку, а женщина стояла, кутаясь в короткую бархатную куртку. Сейкер не стал отходить за круг безопасности, и катер стартовал в десяти шагах от нее. Черно-серый металлический шершень, возносящийся на невидимом столбе гравитационного поля. Катер шел вертикально и лишь хрустел, крошась камень космодрома. В ста метрах над землей катер чуть просел. Пилот отключил гравитационники, переходя на плазменную тягу. Сейкер продолжала стоять, глядя на тающий в небе огненный цветок. Когда катер пробил тучи и исчез, она позволила себе обернуться. Референт стояла рядом. Молоденькая девочка, вытащенная ею пять лет назад из хаксианских трущоб. Ободок коммуникатора на ее голове казался затейливым украшением. «Корабль старшего сына приземлится через семь часов, мать», — сказала девушка. Сейкер кивнула. «Я рискну предложить». Во взгляде девушки не было ничего, кроме обожания и тревоги. «Командующий экваториальной базы под нашим психоконтролем. Если он будет действовать согласно уставу, то корабль не достигнет планеты». Лика покачала головой. «Старший сын в ярости», – тихо сказала девушка. «Мы пошли против СИП и армии. Он может добиться семейного совета». «Мать не убивает своих детей», – сказала Сейкер. Во взгляде девушки впервые появилось что-то вроде иронии. «А дети могут убить мать?» «Это их право». Катер Кей не был рассчитан на шестерых ни по площади, ни по ресурсам жизнеобеспечения. К счастью, имя клонцу и киборгу требовалось гораздо меньше кислорода и пищи, чем людям, а полет обещал быть недолгим. Обещанные ликой шестерки оказались двумя молодыми парнями, похожими как две капли воды. Либо близнецы, либо чертовски наглые клоны. Кей немного поговорил с ними, глянул, как они управляют катером, после чего со спокойным сердцем оставил их в рубке – Ребята были хорошо подготовлены, зря только они решили войти в семью. Миклонец и киборг сидели на полу в каюте. Они то ли беседовали на частотах, недоступных человеку, то ли вели какую-то игру в виртуальном пространстве, доступном им, как никому другому. «Вопрос, Кассис», — произнес Кей. Уродливая голова рептилий повернулась к нему. «Одним из наших противников будет миклонец Тебя это не смущает?» «А тебя не смущают противники-люди?» — спросил тот в ответ. «Хорошо. Еще вопрос. Твой соплеменник имеет асинхронию движения конечностей в походной трансформации. Что это означает?» миклонец помолчал, сказал. «Либо на этапах киборгизации была допущена неаккуратность в сращении нервных цепей, либо он сознательно усиливал основную функцию». «Не понял», — признался кей Миклонец издал почти человеческий вздох. Хирург был хреновый, ясно? Это первый вариант. А второй? Наш противник добивался максимальной эффективности в одной из своих трансформаций. Например, в боевой. На мелкие погрешности при обычном движении, неудобства в позе отдыха и прочем, он решил не обращать внимания. И что нам это дает? Первое, даст мне преимущество в поединке. Второе, наоборот. А для меня?» «Тебе все едино», — уверенно сообщил Меклонец. «Если не успеешь выстрелить первым, то он тебя так и так сомнет». «Спасибо». «Не за что». «Вы сможете отдохнуть здесь?» «Конечно». Кассис, уловив, что разговор окончен, повернулся к киборгу, так и не проронившему ни слова. В своей спальне Кей согнал Томми с кровати... Стянул на пол тонкий матрас, достал из шкафчика чистое белье. Сказал мальчику, «Поспишь на полу, хорошо?» Недостаток гостеприимства Томми не удивил, а вот явные намерения Кея немедленно уснуть поразили. «Мы же скоро драться будем». «Мы?» «Мы долетели», как сказала Муха в грузовом трюме. Кей усмехнулся, устраиваясь поудобнее. «У тебя будет задача не попасть под выстрелы, а до драки еще 11 часов». Томми хмыкнул, покорно укладываясь, спросил, «Тебе совсем не страшно?» «Страшно. Катер!» «Слушаю, приятель!» — хрепловато отозвалось из-под потолка. «Как тебе эти пилоты?» М -м, «Ничего. труд который пошел спать, был лучше, но и оставшийся неплох. Не ревнуешь?» «Да бога ради, тащись. А те жестянки, что к тебе пристегнули?» «Двигатель туповат, но послушан». «У маскировочного блока многовато гонору. Посмотрим, как будет работать». «Посмотрим», — согласился Кей. «Выключи свет и разбуди меня через восемь часов. Или если мальчик попробует меня убить». «Я ему попробую», — мрачно пообещал катер. «Спокойной ночи, хозяин». Как ни странно, но Дач уснул лишь через полчаса, когда Томми уже давно ровно дышал, побежденный усталостью. Кею было страшно. и слишком сильно чесалась кожа. Грузовик с мороженым мясом подошел к орбитальной базе на несколько часов раньше графика. Дежурный офицер мысленно обругал пилота, возомнившего себя гонщиком. На посадочной палубе уже не оставалось свободных причалов. Но объяснять гражданским смысл слова «пунктуальность» было бессмысленно. Вольно-наемный пилот вполне мог сбросить грузовой контейнер и погнать свой древний буксир вниз, к незатейливым развлечениям Дагара. Офицер приказал отогнать в зону ожидания пассажирский челнок, вторые сутки ожидающий у причала туристическую группу Сендори, и хмуро уставился на экран. Десятилетия мира превратили военную станцию черт знает во что. В перевалочный пункт для гражданских кораблей, орбитальный накопитель... Дешевую стоянку для прижимистых пилотов. Грузовик пристыковался удивительно легко. Словно огромный контейнер с бараниной был пустым или его вовсе не было. Офицер глянул на пульт контроля. Все было в порядке. Пилот ответил на требуемые запросы, сообщил свой номер и стандартный пароль. Назвал проверочный код и даже предъявил сиреневый допуск. Более чем достаточно. Поколебавшись, офицер запросил красный допуск. Автоответчик грузовика помедлил и выдал требуемое. Через минуту он послушно предъявил и белый допуск. Офицер еще размышлял над тем, откуда гражданский каботажник знает то, что положено знать лишь военным кораблям крейсерского типа, и не слишком ли это хорошо для правды, когда на посадочной палубе загремели выстрелы. Первым из катера вышел миклонец. За ним близнецы шестерки, чьих имен Кейт так и не стал спрашивать. Глупо было позволять себе хотя бы тень человеческого отношения к пешкам. Дач выпрыгнул из люка и, прежде чем коснуться истертых плиток, услышал выстрел. Меклонец, не нуждавшийся во внешнем оружии, задействовал свой плазменный генератор. «Хух!» – вздохнуло опадающее пламя, в котором судорожно дергалась паукообразная машина. К сожалению, на каждом причале военной базы полагался робот-охранник. К сожалению, он явно успел дать сигнал тревоги. «Поехали!» – закричал один из близнецов. Старинный клич пилотов-смертников звучал удивительно нелепо, но подкрепивший его пунктир лазерных разрядов сгладил впечатление. Боевик семьи аккуратно прошелся лучом по углам ангара. Датчики внутреннего контроля обычно размещались там. Вспухли облачка пара. испарялась сконденсировавшаяся при открытии шлюза влага. Второй боевик деловито обижал катер по периметру и замер. Фузионное ружье в его руках слегка поддергивало стволом. Похоже, это была интеллектуальная модель. «Кассис! Дверь не нужно приказал Кей. Меклонец, похожий сейчас на вздыбившегося шестиногого коня, уже навис над бронированной плитой. Из катера, выглядевшего как старый контейнеровоз, появился Томми. Его броня, имевшая приоритетную команду на сопровождении Кея, подошла к дачу и аккуратно стала за его спиной. Мальчишка таращился сквозь синий лед бронестекла на догорающего робота. Дверь, словно бы и без всяких усилий со стороны Кассиса, стала уползать в пол. Едва лишь щель достигла полуметровой ширины, как Меклонец, сменив трансформацию, перепрыгнул через нее. Раздался легкий шум. В последнем из катера появился «Киборг». Пошёл к двери. Неторопливо, но так целеустремленно, что достиг ее именно в момент открытия. За дверью был широкий светлый коридор, уходящий к складам базы. «Меклонис» стоял метрах в пяти от двери, под передними конечностями лежало неподвижное человеческое тело. Синеватые вспышки работающего нейроизлучателя боролись с белым светом потолочных плафонов. Кассис вел заградительный огонь. Обговаривать что-либо не было нужды. Близнецы уже бежали по коридору. миклонис двигался между ними, словно миниатюрный танк. Кей двинулся следом. Серафим нес 200 килограммов своего веса с изяществом молодого булрати. Эскалибур, врученный Кею перед самым отлетом, казался невесомым в манипуляторах силовой брони. На вид это был самый обычный излучатель, нейтринный или тахионный. Лишь чудовищно утолщенный ствол не отвечал обычному дизайну человеческого оружия. Дач искренне надеялся, что не все сказанное Сейкера Баскалибуре было шуткой. Последние кадры, переданные камерам из ангара, вогнали офицера в легкий шок. Охранный робот пылал, меклонец застыл перед дверью, Одетые в силовую броню люди палили под датчиком наблюдения. Ударив по клавише общей тревоги, офицер закричал «Атака базы! Проникновение через 17-й грузовой причал!». От вспомогательных пультов к нему уже бежал младший диспетчер смены. Это было нарушением устава, но реагировать на оплошность коллеги не было времени. Офицер торопливо отвечал на вопросы, возникавшие на дисплее. Главный компьютер базы раскручивал программу отражения агрессии, и каждый бит информации мог решить всё. Обманное проникновение, направлявшийся к базе пассажирский челнок был вынужден изменить курс под страхом немедленного уничтожения. Миклонцы и люди. Каюты чужих были заперты. Миклонец, занимавшийся в тренажерном центре, получил по радиосвязи приказ принять позу покорности, и автоматический излучатель взял его на прицел. Тяжёлое вооружение Силовая броня. Расконсервировался красный сектор арсенала. Количество неизвестно. Все имевшие право носить оружие были подняты по тревоге. На контакт не выходят. Дверь в контрольный зал взорвалась, заливая пульты шрапнелью расплавленной стали. Офицер успел заметить человеческую фигуру, громоздкую от силовой брони, прежде чем поток огня захлестнул помещение. Охранный робот, чью линию прицеливания загораживало пылающее тело младшего диспетчера, принял единственно верное решение. Плазменный заряд прервал мучение человека и ударил в броню нападавшего. Серафим выдержал удар, но устоять боевик не смог. Его отбросило от двери, протащило по полу и впечатало в стену. Мгновение шестерка семьи лежал неподвижно. Потом с тихим хихиканьем боевик поднялся. За развороченным проемом двери билось пламя. Сервомоторы брони гудели чуть громче обычного, и движения левой ноги стали несколько неуклюжими. Но это было мелочью, не стоящей внимания.